Я стоял перед дверью квартиры, в которой жил последнее время и не решался позвонить. Все мое существо стремилось прочь от этого места. Дважды подносил я руку к звонку и дважды отдергивал. Какая-то неведомая сила не пускала меня и пыталась отговорить от встречи со Светой. Но решать вопрос было необходимо, а сбежать, как последний слюнтяй, не позволяла гордость. Я позвонил. Света открыла дверь и втащила меня в квартиру. «Любимый, родной, я так рада, что ты вернулся!» Ее руки обвили мне шею, она прижалась ко мне всем телом и принялась целовать лицо. «Я так соскучилась! Мне было так одиноко! Любимый, любимый, любимый!» Я на секунду прижал ее к себе, поцеловал в губы и мягко отстранил. «Привет, я тоже рад тебя видеть. Ты отлично выглядишь». И это было правдой. Света была в бежевой приталенной блузке и голубых узких джинсах. Каждая деталь одежды выразительно подчеркивала изгибы ее тела. Она действительно потрясающе выглядела, но меня это больше никак не волновало. Вполне возможно, что я бы не выстоял перед таким напором, учитывая долгое воздержание. Но судьба подарила мне неожиданную встречу, и это помогло мне сдержаться. Как прошел вчера твой день, я аккуратно положил ей руку на талию и мягко повернул в сторону гостиной. «Пойдем, присядем, поболтаем». Весь день готовилась к твоему приходу. Она пошла впереди меня, призывно покачивая бедрами, и плавно села на край дивана. Сходила в салон, сделала прическу. «Тебе, кстати, нравится?» «Очень. Честно собрал я». А вечером, убираясь на кухне, я прищемела ящиком обе руки и сломала ногти. Представляешь, какой ужас. Пришлось просто подстричь. А тебе так нравились мои коготки? Мр. Меня всего передернуло. Не знаю, как Света этого не заметила, но она продолжала болтать всякую чушь. Звук ее голоса врезался тысячей игл в мой мозг. От волнения я силой сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Каждое ее слово, каждый ее жест, каждый ее поступок за время нашей встречи были ложью. И теперь она пыталась рассказать мне о том, с каким нетерпением меня ждала. С ее стороны, безусловно, это было правдой. Но как теперь мне воспринимать все эти слова? Не более, чем звуковой мусор. «Замолчи!» — тихо сказал я. «Прекрати! Прекрати нести этот бред!» Света замолчала и посмотрела на меня округлившимися глазами. Я набрал воздуха в грудь, силой выдохнул и продолжил спокойным тоном. «Скажи мне, зачем тебе все это нужно?» «Сереженька, ты о чем? Что не так?» «Зачем тебе нужно было так поступать со мной?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — голос у нее стал срываться. «Как поступать? Я все это время тебя ждала, готовилась к твоему приходу, сходила в салон, чтобы тебе было приятно меня видеть». «Зачем ты мне говоришь это? Ты думаешь, что мне все это интересно?» «А что тебе интересно? О чем тебе рассказать?» Расскажи мне, пожалуйста, как так неожиданно случилось, что мы начали с тобой встречаться? Ты что, ты же сам это мне предложил? Я стояла с пачкой документов для нашей Елены, ты подошел ко мне и пригласил на свидание. Вот так взял и подошел. Я встал с дивана, прошелся по комнате и сел в кресло. А ничего, что я до этого момента, грубо говоря, тебя даже не замечал? А мне-то откуда знать? Губы у Света задрожали, и на глазах выступили слезы. «Я тебя не понимаю, что происходит?» «Прекрати, пожалуйста, этот спектакль!» Я старался не повышать голос и говорить как можно спокойнее. «Давай ты мне честно сама все расскажешь и объяснишь, как, когда и зачем ты так со мной поступила!» «Я не понимаю тебя!» «Хватит! Надоело! Зачем ты меня опоила приворотным зельем?» «Даже неважно уже как и когда. Зачем?» «Кто тебе это сказал?» Лицо света превратилось в непроницаемую маску. Слова вылетали резко, в голосе начала сквозить злоба. «Кто тебе сказал?» «Как минимум это уже правда». Я откинулся в кресле и выдохнул. Но «Вдалеке от тебя у меня открылись глаза. Организм очистился от еды, которым ты меня напоила». «Этого не может быть». Света встала с дивана. Этого не должно было случиться. Я нигде не допустила ни одной ошибки. Кто тебе сказал? Никто мне ничего не говорил. Но даже если и кто-то помог с этим разобраться, то поверь мне, это точно не твое дело. Я встал с кресла, подошел к Свете ближе и посмотрел ей в глаза. В них пылал огонь. Там не осталось и следа любви, только ненависть и злоба. Ты поступила неправильно. Надеюсь, ты это понимаешь. Не хочешь говорить зачем? Что же, не стану больше настаивать. Мне очень жаль, что ты так поступила. Возможно, мы никогда не смогли бы быть вместе, но мы могли бы быть хорошими друзьями. Прости меня, но я больше не желаю с тобой общаться. К сожалению, мы будем встречаться в офисе, но это будут только рабочие отношения. Надеюсь на то, что ты взрослая женщина и все поймешь. «Прощай!» — я посмотрел на свету. Лицо ее по-прежнему было непроницаемым, только губы застыли в кривой усмешке, а глаза метали молнии. Мне пришлось отстранить ее в сторону, чтобы обойти, и я двинулся к выходу. Когда я взялся за ручку двери, в голове вспыхнули искры, и свет погас. Картинки менялись одна за другой. Я был как сторонний наблюдатель своей собственной жизни. Как кадры в фоторамке, один образ менял другой то быстрее, то медленнее. Димыч сидит напротив меня в расстегнутом костюме и в ослабленном галстуке. Вот я дома с Игорем. Мы сидим за столом, и он мне что-то объясняет. Вот я выхожу из поезда, а нежная женская ручка кладет мне в рюкзак записку. Теперь мы стоим с Леной в коридоре вагона и смотрим друг на друга. Я на плоту с ребятами. Мы сидим на стульях вокруг стола, вокруг нас нескончаемый поток воды. Игорь стоит передо мной и объясняет, как делать плод. Я в офисе. Игорь рассказывает, почему не поедет Сергей. Воспоминание. курьер. Рядом стоит Света с кривой улыбкой на лице. Из-за стойки ресепшн видна Алена. Она смотрит на меня с сожалением. Чернота. Чернота. Мы с Еленой обсуждаем бюджет. На столе стоят недопитые чашки, в одной кофе, в другой чай. Мы склонились над монитором. Света стоит напротив меня в кабинете, умоляюще на меня смотрит. Поднос с чашками. Чернота. Чернота. Вход в офис. Игорь пьет чай. Я стою у двери и смотрю на Алену с новой прической. Поднос с чашками. Я, Андрей, Дотя и Вера сидим в баре и смеемся. Поднос с чашками. Вера, Вера, Вера. Голову разрывает от боли Вера! Спокойно, Сережа, я рядом. Я ее не вижу, но чувствую прикосновение ее рук к затылку. Как же больно! Я не произношу ни звука, только мысли крутятся в моей голове. Я что, умер? Нет, ты живой. Тогда где я? Физически или как? Физически я помню, квартира света, я собирался выйти, потом более темнота. Так что, наверное, мне интереснее это или... Ты в своих воспоминаниях. Это как сон, только немного иначе. Ты здесь не можешь ничего делать. Здесь все, что для тебя было важно за последнее время. Значит, и ты для меня важна, раз ты здесь. Это ты важен для меня. Ее руки по-прежнему гладят меня по голове. Только так я могу попасть в твои воспоминания. Могу сказать только спасибо. Как мне отсюда теперь выбраться? Думай, вспоминай. Ее голос в голове отзывался приятным журчанием ручейка. Ты что-то заметил. То, что оказалось для тебя важным. Напрягись. Как же болит голова. Отвлекись от боли, я тебе помогу. Просто подумай, что ты такого сейчас вспомнил. Я попытался сосредоточиться. На удивление головная боль прошла, а в голове опять замелькали картинки недавнего прошлого. Все быстрее и быстрее. В итоге они слились в сплошной поток. «Сосредоточься!» — голос Веры оставался мягким и напористым. Мне было необходимо узнать, как это она со мной сделала. Что-то произошло буквально за день до того, как я пригласил ее на свидание. В этот день она была очень красиво и соблазнительно одета. Она пришла ко мне, много чего сказала о своих чувствах, о том, что мечтает только обо мне. Я ей отказал. Вроде бы нормально, без агрессии. Потом Света сказала, что у меня совещание и вышло. Затем я ушел на совещание к Елене. Потом вернулся к себе и меня начало мутить. Еще Игорь пришел и спросил, как у меня дела. День рабочий кончился, я приехал домой и... И что? Руки Веры все так же массировали мой затылок, и боль стала отступать. Потом, как в тумане. Вроде там ты была. Вроде мы разговаривали. А еще кто-нибудь там был? Света, но почему? Точно! Я ей позвонил. Я пришел домой, во мне что-то щелкнуло. Я представил ей, то час позвонил, пригласил в гости, и она пришла. Мы с ней сидели за столом и о чем-то говорили, после как в тумане. И очнулся, я, сидя на полу пьяным. Блин! Что такое? Она меня напоила. Я не притронулся к выпивке, а до этого она меня чем-то опоила. И это точно произошло на работе. Молодец, продолжай». Это случилось после нашего с ней разговора и до прихода Игоря, когда меня стало мутить. В голове опять запрыгла одна единственная картинка. Поднос с чашками. «Я понял. Это был чай, который я пил на совещании. Опять молодец. Я горжусь тобой». «Так ты все знала?» Догадалась, поговорив с нужными людьми. «А что мне не сказала?» Собиралась сегодня вечером, только события пошли по другому сценарию. «Спасибо. Если бы можно было выражать эмоции, я бы сейчас был бы и зол, и признателен». «Я понимаю тебя. И да, я бы тебе подсказала, но ты догадался сам, а это дорогого стоит. Могу тебе только сказать, что об этом догадался еще один человек. Так что ты в этом не одинок. И кто же это?» Я сказала то, что могла. Не требуй от меня большего. Ты не глупый, скоро сам все поймешь. Хорошо, но как скоро? Мы здесь уже кучу времени. Вспомни, что я тебе говорила про время здесь. Оно субъективно. Именно. До свидания. Первым вернулся слух. Кто-то громко кричал. Потом я почувствовал удары по щекам и вскинул руку, защищаясь от ударов. «Очнулся!» Голос был мужской и очень знакомый. «Можешь открыть глаза?» Я попытался. Где-то со стороны опять раздался еще один громкий мужской голос и женский виск. Меня передернуло от этого звука. Глаза начали открываться. Все было как в тумане. «Серега!» Меня тормошили за плечи. «Серега, ты меня видишь?» «Твои усища попробуй не узнай!» Я попытался улыбнуться и сесть. Перед глазами замелькали круги. Ты как здесь оказался? Потом, все потом, ты как? Как мешок с сеном. Опять твои глупые шутки, значит, мозг не задет. Было бы чего задевать. Я наконец-то сел и ощупал свою голову. Черт, чем это она меня так? Полкой! Выдрала из стены и тебе точно в затылок. Вот это силище. Мы ее вдвоем еле скрутили. Вдвоем? «Ну да, молодой парень, Дима зовут. Но все потом, главное, как ты?» «Вижу, твою усатую рожу вполне прилично». Я присмотрелся внимательнее и заметил капли крови на его рубашке и царапины на шее. «Это что за... бандитская пуля?» — он отмахнулся. «Встать можешь?» «Лучше помоги, не уверен». Игорь поднял меня, и я, опираясь на его плечо, поковылял по коридору в сторону гостиной. Передо мной предстало поле битвы. Подушки дивана лежали в разных углах, кресло было перевернуто. Телевизор лежал на полу, но вроде целый. Посреди комнаты лежала Света. Ее руки и ноги были перетянуты ремнями, рот заклеен скотчем. Рядом сидел Димыч и потирал скулу, на которой начал наливаться свежий синяк. «Здорово, сосед! Живой?» «Да не ожидал я!» Димыч встал и подошел ко мне. Она мне локтем въехала, когда я ее от Игоряна оторвать пытался. Пока в доме тишина, и никто не вызвал полицию. Расскажите, что было?» Игорь схватил диванную подушку и положил ее на место. Я сел и откинулся на спинку. Парни переглянулись, подняли с пола оставшиеся подушки и сели рядом. «Встретились мы у подъезда», — начал Димыч. «Ну, не понравилось нам обоим твое желание быть рыцарем» может ты и прав но учитывая то что мы знали про нее мы решили приехать сюда и дождаться твоего выхода мы не договаривались игорь печально смотрел на свету которая затихла и только гневное сопение выдавало ее присутствие я приехал домой меня что то терзало какие то сомнения переживания жена спросила в чем дело а я ответить не могу только внутри как то все неспокойно В общем, она мне сказала, что если я чувствую, что что-то не так, и я могу кому-то помочь, то мне надо ехать и помогать. Ну вот я здесь и оказался. У меня примерно так же было, только вместо жены — Вера. Она и адрес подсказала. Вот и я здесь. А как вы внутрь попали? Давай я, — Димыч взглянул на Игоря. А ты пока сходи в ванну и перекисью промой царапины. Вдруг там яд под ногтями. Света задергалась и выпучила глаза. От нее волнами расходилось презрение и ненависть. Тише, Игорь похлопал ее по плечу, успокойся! Сейчас приедут дяди в белых халатах и отправят тебя в мягкую палату. Там и покричишь. Так вот, продолжил Димыч, мы поднялись на этаж и стали думать, как нам войти. Уже собрались просто позвонить и выманить тебя под предлогом, что нужна твоя помощь в оформлении бара для моей вечеринки. В этот момент дернулась дверная ручка, приоткрылась дверь, и мы увидели тебя на полу, а эту особь с полкой в руках. Игорь первый среагировал и бросился внутрь. Выбил полку из рук и оттолкнул вглубь гостиной. Там что-то загрохотало. Когда я вбежал, картина была такой, какой ты ее застал. Только Света сидела на спине у Игоря, И когтями впилась ему в шею. Я попытался ее оторвать и получил локтем. Тогда я схватил с дивана оставшуюся подушку и врезал ей по голове. Руками побоялся прибить. Она отлетела на кресло и бросилась на меня. Это была чистая фурия. Спасибо Игорю. Вцепился ей в ноги, и она упала. Вдвоем мы ее скрутили и спеленали своими ремнями. Игорь бросился к тебе, а я попытался ее заткнуть. Получилось не сразу. Прямо битва титанов. Мне становилось легче, но на затылке начинала набухать шишка. «Жена теперь заругает!» — Игорь вышел из ванной с полотенцем, на котором виднелась кровь. «Исцарапала мне половину спины! Что теперь жене говорить?» «Бандитская пуля!» — я улыбнулся и наклонился к свете. «Ну вот, что же ты натворила? И стоило это того. Как дальше-то быть?» «Сдадим ее в психушку!» — Игорь сел обратно на диван. «Пусть они разбираются в адекватности ее поведения!» «А кто-нибудь куда-нибудь звонил?» — я спросил и посмотрел на ребят. Они дружно замотали головой. «Если так, то подождем. Может, соседи вызвали, хотя еще могли с дачи не вернуться». «И что ты предлагаешь?» — спросил Димыч, и они переглянулись с Игорем. «Предлагаю послушать нашу Валькирию». Я опять склонился над Светой. «Тебе ведь точно есть, что нам сказать?» Света закивала головой. «Ты уж извини, развязывать мы тебя не станем, но скотч снимем. Готова с нами поболтать?» Она продолжала кивать головой и умоляюще на меня взглянула. «Тогда посадим тебя в кресло и поговорим». Игорь и Дим Димыч подняли кресло, посадили в него Свету и вынули импровизированный кляп. «Вы хоть понимаете, как это выглядит?» Она пыталась отдышаться, и слова вылетали из горла толчками. Три здоровых мужика вломились ко мне в дом и пытались причинить непоправимый вред моей чести. «Боже мой, какие мы нежные!» Игорь решил встать, но я поднял руку, и он сел обратно в кресло. «О какой чести может идти речь?» «Света, разговаривать ты будешь только со мною». Ребята будут молчать и постараются не перебивать. Димыч услышит что-то впервые, а вот Игорь уже все знает. Так что я еще раз повторю для тебя и для них. Что ты сделала? Кстати, я даже понял, когда, но это другой вопрос. А теперь слушай. Я подробно рассказал, как случилась моя неожиданная влюблённость. Как понял, что она со мной сделала, и как догадался, когда это произошло. Игоря немного удивило последнее, а Димыч сидел с открытым ртом. «Димыч, я тебе потом все подробно объясню. Раз уж мы друзья, то тебе придется узнать немного больше». «Ты ничего не докажешь», — Света смотрела из-под лобья, а на лице застыла маска безразличия. «Это только наше с тобой дело». «Точно, наше. Поэтому ребята даже вмешиваться не станут. Только вот что я тебе скажу». Ты очень красивая женщина. На тебя многие заглядываются. Дай им шанс. Перестань быть стервой. Это уже не исправить, — сказал Игорь и посмотрел на меня. Исправить? Я знаю как. Жаль, что легче от этого станет только ей. Света зашипела и попыталась встать с кресла. Нет, я не хочу этого. Я хочу также любить тебя. Ты должен быть только моим. «Ты ведешь себя, как Пьеро в нашем старом фильме», — Игорь напел. «Лишь бы только Мальвина обожала меня одного. Тупой эгоизм». Вот почему женщины все это потустороннее так легко воспринимают. Я встал с дивана, подошел к ней и присел на корточки. «Нам, мужикам, тяжело принимать все то, что не поддается логическому объяснению, а вы воспринимаете это как должное. Все-таки мы с разных планет». Я встал и поцеловал ее в лоб. Так тебе станет легче. И сел обратно на диван. Надеюсь у меня все получится. Я прикрыл глаза. Через секунду тело Светы обмякло. Через минуту я снова открыл глаза. Парни по-прежнему смотрели на меня с недоумением. Можно развязывать, устало сказал я. Она проснется завтра с головной болью и отпросится на день с работы. «Да-да, Игорян, нам придется с ней работать и жить дальше. Я же предупредил, что лучше станет только ей, а нам с этим жить». «Как-нибудь справлюсь», — Игорь махнул рукой и посмотрел на меня. Женета что мне объяснять?» «Так и скажи», — Димыч встал и начал разминать шею. Подозревал, что Света изменяет Сергею, знал, что он сегодня к ней собирается приехать без предупреждения. Подумал, что она будет не одна и хотел остановить его, если он взбунтуется. Но вышло наоборот. Света вдруг взбесилась и бросилась на Сергея. Ты его оттолкнул, и она вцепилась тебе в спину. Сергей с любовником ее от тебя оторвали и заперли в ванной. Потом между собой все решили. Вы с Серегой ушли, а они остались выяснять отношения. «Бред!» — Игорь пожал плечами. «Но может и поверит». «Чем безумнее ложь, тем больше похоже на правду», — Серега подтвердит. Я махнул головой и посмотрел на Свету. «Давайте отнесем ее в кровать, а заодно и развяжем». «А она не будет того», — сказал Димыч и прикоснулся к скуле. «Жене тоже объяснять придется». «Тебе проще», — Игорь развязал ремень на ногах и освобождал руки. «Хорошо, что высоко связали, синяков и видно не будет». «Синяков совсем не будет», — парни на меня вопросительно посмотрели. «Есть один специалист, который не такое умеет». Все с ней будет нормально, только голова пару дней поболит. «Скажи мне, сосед...» Димыч взял Свету за руки и горе за ноги. «Ты веришь, что все люди хорошие? А если это не так?» «Я скорее пытаюсь доверять людям. Я шел рядом и помогал обойти углы. Мне кажется, надо больше доверять друг другу. Тогда рядом останутся только хорошие люди, которых смело можно будет называть друзьями». Мы аккуратно отнесли Свету в спальню, переодели в ночную рубашку и накрыли одеялом. Быстро прибрали в комнате поставили телевизор на место. Оказалось, что он работает. Подивились чуду китайской техники. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что ничего не забыто и все на своих местах, мы вышли из квартиры. Я закрыл дверь и убрал ключи в карман. Она будет думать, что мы расстались перед походом, а вещи я обещал забрать позже. Вот только насколько это было все безумно, она никогда не вспомнит. «По домам?» — Игорь посмотрел на нас. «Ты да!» — я посмотрел на Димыча. «А у меня еще есть одно дело. Подбросишь?» «Будь осторожнее!» — Игорь вздохнул и пошел ловить такси. «Удачи!» Когда мы сели в машину, я откинулся на заднем сиденье и прикрыл глаза. Боль прошла, только шишка указывала место, куда мне попала деревянная полка. Но это все мелочи. Мне нужно было поговорить с Аленой. С тем единственным человеком, который догадался, что со мной что-то происходит. С той, которая верила, что я поменялся не по своей воле. С той, которая, вопреки суждениям со стороны, пыталась доказать свою правоту ценой своего положения. Невзирая на кривотолки и непонимание остальных, догадалась о причинах, которые меня изменили. Сегодня все решится. Прошептал я и задремал.